На следующей неделе он сидел у Тартарелли над бокалом Кампари с содовой за столиком, укрытым за выступом. Он взвешивал наилучший способ получения финального подтверждения, которое искал. Во всяком случае, спросить прямо было никак нельзя. — Грэм, милый, а столик. Так значит, мы говорим серьезно. — Хм, то есть...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 а ее горожанке — страх перед букалическим мщением, виллы и солома резко, и силостная башня. На секунду, когда второй графин опустел, и они ждали кофе, тон стал жестким. Знаешь, как я называю поведение Джека? Я называю его синдромом Стэнли Спенсера. Ты про него знаешь? Грэм дал понять, что нет, не знает.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 Грэм подумал о вырванных страницах ярости, ярости залитого огня и из мрака, и приступил к тому, к чему тщательно готовился. «Сью, надеюсь, ты поймешь меня правильно. Я подумал, что будет прекрасно, если...» Он запнулся нарочно. «Мы пообедаем вместе, поговорим»